Глава вторая. Отравление у преступников и прочее. Сопротивление болевому ощущению. Сопротивление болевому ощущению, анальгезия, представляет самую значительную аномалию врождённого преступника, не встречающуюся в такой степени даже у диких племён. Я доказал притупление болевой чувствительности при помощи моего электрического алгометра. А примеры этому существовали в большом числе и до меня. Тюремные врачи знают, что преступники часто малочувствительны к самым болезненным операциям, например, прижегание колёном железом. Один вор перенёс ампутацию ноги, не испустив никакого стона, и тотчас после операции стал играть с обрубком. Один убийца, выписанный за истечением срока наказания из каторжной тюрьмы на острове С, Просил директора оставить его еще на некоторое время. Когда его просьбу отклонили, он себе разорвал рукояткой большой ложки живот. Затем спокойно поднялся по лестнице, забрался на свою постель и спустя короткое время умер без всякого стона. Убийца де Курп, желавший избежать каторги на Каенне, нарочно изранил себе ноги. Изличенный от этих ран, он пропустил посредством иглы через коленную чашечку волос и умер от этого. У Мандрена до того, как его обезглавили, терзали раскалёнными щепцами руки и ноги в восьми различных местах, но он не издал ни одного стона. Чтобы уничтожить предательские предметы Б, выбил себе посредством пороха три зуба и содрал себе кожу с лица посредством осколков стекла. Я видел, как двое убийц, ненавидивших друг друга издревле и сделавших друг на друга донос, на прогулке подрались, причём один укусил другому губу, а тот вырвал у противника волосы. Оба потом жаловались не на раны, повлекшие за собой тяжёлые последствия, а на то, что им не удалось закончить драку. Такой анальгезией объясняются мучительные способы самоубийства, практикуемые в тюрьмах. а также склонность к самоубийству даже у тех, которым остаётся всего несколько дней до освобождения из заключения, как то отмечено в тюрьме Мазас. Ей уже объясняются некоторые странные явления из уголовной хроники, в особенности явления, названные древними поэтами invulnerabilitas, то есть недоступностью для увечья. Я обозначил бы это более скромным и медицинским термином disvulnerrabilitas преступников. то есть нечувствительностью к поранению. Профессор Бенедикт видел в одной тюрьме разбойника из знаменитой шайки Рица Шандора, настоящего гиганта и атлета, принимавшего участие в возмущении арестантов. Он был жестоко избит сторожами, причём ему сломали несколько позвонков. Все его раны зажили, но с тех пор гигант превратился в какого-то карлика. Тем не менее, он продолжал работать в тюремной кузнице. и употреблял в дело тот же тюремный молот, которым работал в лучшую пору расцвета своих сил. Я наблюдал ещё более поразительные случаи. Одному вору во время кражи раскололи правую половину лба ударом топора, нанесённым сбоку. Через 15 дней он выздоровел без всяких последствий. Череп того разбойника из шайки Рица Шандора, о котором говорил Бенедикт, был прислан знаменитым пешцким профессором Ленгассеком в Рим на антропологическую выставку. Этот череп был значительно вдавлен на левой теменной кости вследствие огнестрельной раны, что не помешало этому разбойнику бороться в течение нескольких дней с русскими и австрийскими войсками, о чём свидетельствуют басаньи В тюрьме, где я состою врачом, один убийца Каменчик из-за выговора за какой-то незначительный проступок бросился с третьего этажа с высоты 9 метров на вымощенный двор. Все считали его мёртвым, послали за врачом и даже за священником, как вдруг он поднимается, улыбаясь и просит позволения продолжать прерванную работу. Лица, обладающие указанной способностью, считают себя привилегированными и презирают нежных и чувствительных. Этим грубым людям доставляет удовольствие беспрестанно мучить других, которых они считают за существа низшие. Таков двойной источник жестокости преступников, как это справедливо замечено Бенедиктом. В виде страдания другого мы при помощи нашей памяти испытываем те же ощущения. На нас отражаются, так сказать, эти страдания. Отсюда рождается сострадание, которое мы считаем добродетелью. Чем мы чувствительнее, тем более мы склонны к состраданию. При врождённом понижении чувства боли и неприятных ощущений склонности к состраданию почти не замечаются. Выделения. Отталенги сделал в моей лаборатории несколько исследований над количеством выделяемых мочевины, хлоридов и фосфатов у 15 врождённых преступников и у трёх случайных преступников, находившихся в одинаковых условиях питания. Вот выводы выражены в цифрах. Мочевина на 1000 г веса тела. Врождённые преступники 39 сотых грамма. Случайные преступники 8,53 сотых грамма. Фосфатов. Врождённые преступники 24 тысячных грамма. Случайные преступники 195 десятитысячных грамма. Хлоридов. врождённые преступники 2800 г, случайные преступники 900 г. Следовательно, врождённые преступники выделяли меньшее количество мочевины и большее против нормы количество фосфатов, а количество хлоридов оставалось без изменения. Такие же результаты получились и в случаях психической эпилепсии, тогда как у случайных преступников не замечалось этой аномалии. Ривана, наоборот, находил у эпилептиков во время приступа увеличенное количество мочевины и уменьшенное количество фосфатов. Кроме того, в дни приступов оказывалось в 33% белок, в 29% ацетон, в 87% пептоны. Обоняние. Отталенги изучал обоняние у преступников. Для этой цели он составил осмометр, состоящий из 12 водных растворов гвоздичной эссенции различной крепости – от 1 к 50 тысячам до 1 к 100. Свои опыты он разделил на несколько серий, делая по одной серии опытов в день при одинаковых условиях вентиляции, и возобновлял растворы для каждого наблюдения с целью избежать влияния испарения. Прежде всего он старался найти наименьшую степень разведения, воспринимаемую обонянием. Иногда он прибегал к другому способу, а именно перемещал различные флаконы и затем предлагал испытуемому разместить их по степени интенсивности запаха. Он делил ошибки в размещении флаконов на грубые и лёгкие, смотря по тому, была ли сделана ошибка в размещении флаконов на дно или на несколько степеней. Таким образом, были исследованы 80 преступников 50 мужчин и 30 женщин, и 50 нормальных людей 30 мужчин, преимущественно из тюремной прислуги, и 20 обыкновенных женщин. Выводы оказались следующие. У нормальных людей средняя острота обоняния колебалась между третьей и четвёртой степенью осмометра. У преступников между пятой и шестой степенью. У 44 лиц обоняние вполне отсутствовало. У нормальных мужчин замечалось в среднем 3 ошибки в распределении флаконов. У преступников 5 таких ошибок и из них 3 грубые ошибки. Нормальные женщины имели остроту обоняния, соответствующую четвёртой степени осмометра. Преступницы соответственно, шестой степени. У двух преступниц обоняние вполне отсутствовало. Нормальные женщины делали в среднем 4 ошибки. Преступницы 5 ошибок. Из восьми случаев отсутствия обоняния у преступников два случая были связаны с изменением носа. В остальных случаях было нечто вроде обонятельной слепоты. Они ощущали запах, но не могли его определить, а тем более классифицировать. Чтобы убедиться, насколько справедливо мнение, что у преступников против нравственности обоняние очень сильно развито, от Таленги исследовало обоняние у 30 насильников и 40 проституток. У 33% в первой категории найдена слепота на обоняние. У остальных острота обоняния отвечала пятой степени осмометра. Затем, заставив распределять различные растворы в соответствии со степенью их крепости, он заметил у них три грубые ошибки. У 19% публичных женщин он обнаружил обонятельную слепоту. У остальных острота обоняния отвечала пятой степени осмометра. При сравнении этих результатов с результатами, полученными у нормальных людей, оказывается, что у преступников обоняние развито гораздо слабее. Вкус. Отталенги исследовал у 100 преступников 60 врождённых, 20 случайных и 20 женщин. Ощущение вкуса. Он сравнивал их с 20 людьми низшего класса, 20 профессорами и студентами, 20 обыкновенными и 40 публичными женщинами. Опыты свои он проводил с растворами стрихнина в разведении от 1 к 80 тысячам до 1 к 50 тысячам, сахарина от 1 к 100 тысячам до 1 к 10 тысячам и 10 растворами поваренной соли от 1 к 500 до 3 к 100. У преступников всегда замечалось некоторое притупление вкуса. Наименьшая тонкость вкуса встретилась у 38 врожденных преступников. у 30% случайных преступников и у 20% преступниц, в то время как для профессоров и студентов тонкость вкуса выражалась цифрой 14, для людей низшего класса – 25, для публичных женщин – 30 и, наконец, для обыкновенных женщин – 10. Походка. Произведенные мной совместно с пиратчей исследования относительно походки по способу «Жиля де ла Туре» Показали, что в противоположность нормальным людям, у преступников левый шаг вообще длиннее правого. Кроме того, шаг преступника отклоняется от осевой линии более вправо, чем влево, то есть левая ступня образует с осевой линией больший угол отклонения, чем правая ступня. Эти же характерные особенности походки встречаются и у эпилептиков. Почерк Типичные черты, найденные мною в почерке преступников, особенно убийц, были подтверждены при помощи гипнотических опытов. У молодого студента под влиянием гипноза, вообразившего себя разбойником, почерк стал грубым и неправильным с громоздными латинскими Т, тогда как его обыкновенный почерк отличался изяществом, тонкостью, был почти женским. Тот же студент под влиянием внушения, что он маленькая девочка, сохранил в детском почерке некоторую грубость разбойничего почерка. Жесты у преступников существует старинный способ передавать свои мысли жестами. Авель Альман описал целую серию жестов германских воров, настоящий язык, исполняемый на пальцах, как у немых. Видок говорит, что воры, подстрегая жертву, делают знак Святого Иоанна. то есть подносят руку к галстуку или просто снимают шляпу. Особенно важное исследование напечатал по этому поводу Петре. Он описывает 48 жестов, свойственных преступникам. Такое изобилие объясняется усиленной подвижностью врождённых преступников, сходных в этом отношении с детьми. Татуировка. Казалось бы, что после великолепных исследований Лакоссаня, Маро и моих исследований Нельзя сказать ничего нового по поводу этого предмета. А между тем, исследования Севена, Лукьяни и Базелли, произведенные над четырьмя тысячами новых преступников, дали очень интересные результаты. Причем оказалось, что татуированных среди преступников в восемь раз больше, чем среди умалишенных той же страны. Необыкновенная распространенность татуировки среди военных преступников достигает 40%. Среди несовершеннолетних 33%. Среди женщин лишь полутора процентов. Но этот процент возрос бы до 2%, если сюда включить татуировку в виде мушек наподобие родимых пятен, которые у потребителей и среди богатых как оток. Кроме большой распространённости поражает и сам характер содержания татуировок. Бесстыдство, хвостовство преступлением и странный контраст дурных страстей наряду с наиболее нежными чувствами. М.К. 27 лет. Осужденный по крайней мере раз 50 за бунт, драки, нанесение ран и ударов людям и лошадям. Написал историю своих преступлений на собственном теле. Здесь, кстати, упомянем, что у гнусной Рани, недавно кончившей самоубийством в Лионе, Всё тело было покрыто татуировкой с аротическими изображениями. Здесь можно было прочесть имена всех её любовников с обозначением чисел, когда она их покинула. ФС Ломавик, 26 лет, рецидивист. На груди у него изображено сердце, пронзённое кинжалом, символ мести. На правой руке изображена кафашантанная певица, в которую он был влюблён. Наряду с этим и другими татуировками, которых из приличия нельзя здесь описать, с удивлением замечаешь изображение могильного памятника с надписью: "Моему дорогому отцу". Странные противоречия представляет человеческий ум. Б. Дезертир имеет на груди изображение Святого Георгия и ордена почётного легиона, а на правой руке изображение почти ногой пьющей женщины с надписью: "Смочив немного внутренности". КА, подёнщик, много раз осуждённый за кражу, изгнанный из Франции и Швейцарии. У него на груди изображены два швейцарских жандарма с надписью Vive la République. Да здравствует республика. Французский. На правой руке пронзённое сердце и рядом рыбья голова макро. Это означает, что он намерен заколоть сутеньёра, своего соперника. У другого вора мы видели на левой руке горшок с лимонным деревом, И инициалы Ви-Же, венженс, месть. Это на оригинальном наречии преступников означает измену, а затем месть. Он не скрывает, что постоянной его мыслью было отомстить женщине, которая сперва его любила, а затем бросила. Он намеревался отрезать ей нос. Он даже отказался от услуг брата, который брался совершить эту операцию, чтобы доставить самому себе это удовольствие, когда он будет на свободе. Из этих немногих примеров видно, что у преступников существует род иероглифического письма, не имеющего ни правил, ни постоянной формы. Это письмо обусловлено повседневными явлениями и жаргоном, как это было по всей вероятности у первобытных людей. Ключ очень часто означает у воров сохранение тайны, а мёртвая голова месть. Иногда фигуры заменяются точками. Один преступник, подвергшийся наказанию, имел 17 точек. Что означало по его объяснению, что он 17 раз оскорбит своего врага, если тот попадётся ему на глаза. Неаполитанские татуированные преступники обыкновенно делают себе длинные надписи, но слова заменяют начальными буквами. Многие из неаполитанских камаристов имеют татуировку, обозначающую решётку, за которой находится заключённый, а под ней инициалы. «Ку-эф-ку-п-э-эм», то есть «Куанда фенерама квеста пене маи», «Когда окончатся эти страдания», «Никогда». У других имеются инициалы «С-же-п-и-грек» и так далее, то есть смелее каторжники, чтобы воровать и грабить, надо все подвергнуть огню и мечу. Уже из этих примеров видно, что татуировка употребительна в различных преступных сообществах и служит знаком принадлежности к ним. В Баварии и в Южной Германии все воры, составляющие одну шайку, узнают друг друга по татуировке T und L, то есть Tal und Land долина и земля. Эими словами они обмениваются при встречах. В противном случае они сами доносят полиции друг на друга. R вор, имеющий на правой руке изображение двух скрещённых рук с надписью Union, окружённый гирляндой из цветов. рассказал нам, что эта татуировка принята многими злоумышленниками и членами преступных сообществ Южной Франции. По объяснению данному известными комментаристами, 5 точек на правой руке, ящерица или змея означают первую степень занимаемую в этом опасном сообществе. Прохожу молчанием и не без основания татуировки всех прочих частей тела. Салильяс обнародовал превосходный очерк татуировки испанских преступников. По его мнению, этот обычай очень распространён среди убийц, причём преобладает религиозный характер, но всегда с оттенком наглого цинизма, замечаемого, впрочем, и у других преступников. Недавно мне представился случай убедиться, до какой степени атеистично наклонность преступников к этой странной операции. Один из нейисправимейших воров, имеющий шесть братьев, татуированных также и тело которого почти наполовину было покрыто татуировкой самого циничного содержания, просил меня, однако, отыскать для него татуировщика, чтобы закончить то, что можно было бы назвать отделкой его кожи. «Забавная, занимающая все тело татуировка», – рассказывал он, – «для нас, воров, то же, что фраг с орденами. Чем больше мы татуированы, тем большим значением пользуемся среди товарищей». Наоборот, нетатуированный не пользуется никаким влиянием. Его не считают за порядочного мошенника, и он не пользуется уважением шайки. Другой мне рассказывал: очень часто, когда мы отправляемся к публичным женщинам, они в виде богатства нашей татуировки осыпают нас подарками и предлагают нам деньги взамен того, чтобы брать с нас. Если это всё не признаки атавизма, то атавизма не существует в науке. Конечно, татуировку, как и другие типические черты преступников, можно встретить и у нормальных людей. Но среди нормальных людей нет такого громадного процента, нет той распространённости, напряжённости этого явления. У нормального человека не замечается специфического оттенка, особенного отпечатка цинизма, беспорядочного, неразумного тщеславия преступления. Но нам возражать, что всё это не касается психологии, а лишь с помощью психологии возможно нарисовать настоящие черты преступного человека. Я мог бы ответить, что татуировка представляет настоящее психологическое явление. Я мог бы присовокупить, что Ферри в предисловии к своему сочинению об убийцах дал нам вместе с настоящей статистической психологией анализ всех преступных наклонностей. Я описал состояние преступника до и после совершения преступления. Так, например, среди прирождённых преступников 42% всегда отрицают совершение ими преступления, а из случайных преступников, особенно преступников против телесной неприкосновенности, запираются всего лишь 21%, из первых 1%, из вторых 2% признаются со слезами и прочее.